Анастасия С самого начала ей не нравилась эта затея. С виду все очень здорово и красиво, но сразу же появилось ощущение нереальности и фальшивости происходящего, от чего внутри, словно красная лампочка, вспыхивала чувство тревоги. Поднявшись на свой этаж, Настя увидела еще одну девочку лет пятнадцати, с кучей каких-то плошек, баночек и полотенец. Войдя в комнату, с удивлением уставилась на большую бадью, принесенную сюда, наверное, для купания. Сунула в воду руку, горячая. Отсутствие элементарного санузла в гостинице не добавило позитива. Служанки тем временем и не думали уходить, начали расставлять свои пузырьки, словно готовятся к чему-то, затем повернулись и молча уставились на нее. Поняв это по-своему, Настя вытащила две мелкие монетки и протянула им, но те только глянули на деньги и отступили назад. Одна показала рукой на склянке и взяла мочалку, вторая подошла и попыталась помочь раздеться. Они меня мыть, что ли, собрались? Только этого не хватало. Подумав, что обойдется без помощи детей, она решительно указала на дверь. «Вы свободны, если будет нужно, позову». Но те лишь переглянулись и молча подошли, попытавшись снова начать раздевать ее. Настя раздраженно оттолкнула протянутые руки и хотела вышвырнуть их за дверь, как вдруг лицо одной из девочек начало меняться. Поплыла, словно воск от сильного жара. Белая кожа лопалась, отпадая лоскутами, скручиваясь и превращаясь в пепел. А наружу проступала бордово-коричневая плоть, сплошь покрытая россыпями огромных бородавок. Нос и губы срослись в толстый, подвижный хоботок, заканчивающийся чем-то вроде розового поросечьего рыла. Руки обеих служанок лишились перчаток, стали похожи на куриные лапы, с тремя длинными многосуставными пальцами с острыми черными когтями на концах. Схватив с двух сторон за руки, несмотря на сопротивление, они рывком развернули Настю и, вцепившись в волосы, окунули с головой в воду. Задержав дыхание, она пыталась вырваться, но твари оказались необычайно сильны. Все попытки были напрасны. Чувствуя, что задыхается, девушка попыталась ногами отпихнуть или ударить посильнее жутких монстров. Но эти потуги не наносили им видимого вреда, а воздуха уже совсем не оставалось. Казалось, легкие готовы лопнуть, как вдруг твари испуганно зашипели. Что там случилось, погруженная в воду Анастасия не видела. Но тут лапы, державшие ее справа, разжались, и послышалось яростное собачье рычание. Подняв голову и сделав желанный вдох, она увидела, что пышка, словно преодолевая неимоверное сопротивление, все-таки набросилась на одну из визжащих тварей и рвет ее зубами, как будто тело той состоит из мягкой, податливой плоти. Она развернулась к другой и, что есть силы, ударила прямо в лысую, бугристую голову. Та затряслась и стала извиваться, словно в каком-то сумасшедшем танце, похожем на эпилептический припадок. Настя же вдруг ощутила прилив сил, будто с плеч упал тяжелый груз. Тут же добавила два мощных удара ногой, отчего голова нечисти треснула. Она повалилась на спину, забрызгивая все желто-коричневой вязкой жижей и продолжала трястись в агонии. Развернувшись ко второй твари, Насти оставалось лишь наблюдать, как пышка разрывает той горло, став лапами на грудь и мерзкую морду. Через пару мгновений пол под ногами зашатался, голова так сильно закружилась, что пришлось опуститься на колени, чтобы не упасть. Закрыв глаза и борясь с приступом тошноты, девушка потрясла головой и оперлась руками в пол, но ощутила под ними вовсе неструганные доски. Разлепив веки, Анастасия потрясенно уставилась на мягкую зеленую траву под ладонями. Оглянувшись кругом, не увидела ни комнаты, ни гостиницы, Лишь большую поляну посреди зарослей, изрытую огромными глубокими норами. Какой-то высокий круглый шалаш из веток и сухих жердей неподалеку, а в сотне шагов песчаный берег с догорающим костром и их лодкой, наполовину вытащенной на сушу. Вокруг стояла невообразимая вонь разлагающихся трупов. Не меньше десятка тел, как относительно свежих, так и почти разложившихся, среди которых было двое детских, хаотично валялись по всей круге Сознание и силы быстро возвращались. Несмотря на жуткую картину, рассудок очищался от поразившего его наваждения. Медленно, словно устала, подошла жалобно поскуливающая пышка, и Настя увидела у нее на шее какой-то странный предмет. Приглядевшись, она с отвращением поняла, что это наскорасплетенный из каких-то крепких стеблей жгут, на котором непонятно каким образом болтался человеческий глаз. Очевидно, этот амулет действовал на собаку, как подавитель воли, сковывая и лишая сил. Вытащив нож, одним махом срезала эту мерзость и отбросила прочь. Пышка разом повеселела, замахала хвостом, но тут же стала принюхиваться и вертеть головой, словно ища кого-то. «Мило!» Анастасия окончательно пришла в себя и вспомнила, что нужно срочно разыскать подругу, но вокруг не было никого живого. «Ну чего стоишь? Давай ищи свою хозяйку!» — крикнула она собаке и пошла обходить поляну, прислушиваясь и осматривая все кругом. Пройдя несколько десятков шагов, услышала громкий собачий лай, перешедший в рычание, раздававшийся с другой стороны поляны, где находилась странная постройка. Настя поспешила туда и, подбегая, увидела, как худое, обнаженное существо, метр два ростом, с длинными когтистыми лапами и такой же уродливой бородавчатой головой, отмахивалось от наскакивающей на него собаки. При этом оно издавало шипение, переходящее в тончайший свист, от отчего пышка начинала скулить и тряслась, отскакивая назад. Стало ясно, что этот звук ее пугает и причиняет боль, но верная псина, несмотря ни на что, раз за разом снова бросалась на выручку своей хозяйке. За спиной у твари, внутри шалаша, Настя разглядела полностью обнаженную Миладору, без сознания лежащую на подстилке из сухой травы а вокруг ее головы ползали две твари поменьше и тянулись своими мерзкими хоботками к ее лицу с наслаждением, втягивая нечто похожее на едва заметный бирюзовый искрящий поток тоненькой струйкой, истекающей из губ принцессы. «Ясно, тут целый выводок этих тварей!» гневно подумала Настя, подходя чуть ближе и вытаскивая свой Вальтер. В эту секунду существо повернулось к ней, и в голове послышался властный, заставляющий повиноваться, голос. «Остановись, человек! Остановись и склонись перед своим божеством! Преклани колени, и я дарую тебе высшее наслаждение и вечную благодать!» С каждым шагом идти становилось всё труднее, словно ноги вязли в липком, тягучем сиропе, и переставлять их стоило огромных усилий. Разум начал туманиться, тело заполнилось приятным теплом и ленивой расслабленностью. Захотелось просто лечь и наслаждаться покоем, а то жуткое существо стало вдруг красивым. От него потянулись золотые лучи, несущие добро и умиротворение. Настя медленно опустилась на колени, безвольно уронив руку с пистолетом вдоль тела, уперев ствол в землю. Голова склонялась на грудь, веки стали такими тяжелыми, что не было сил их поднять. Девушка уже почти готова была повалиться без чувств на траву, не в силах сопротивляться. В этот момент пышка, воспользовавшись тем, что тварь полностью отвлеклась, набросилась, вцепилась той в лапу и с хрустом перекусила ее. Существо взвыло от боли, задергалось, обхватив раненую конечность здоровой, лишившись возможности продолжать ментальную атаку. Морок тут же спал с Анастасией. Она открыла глаза и, не вставая с колен, вскинула ствол. «Я атеистка, тварь!» Последнее слово потонуло в раскате выстрела. Голова существа разлетелась, как куриное яйцо, упавшее на пол. А Настя вскочила и, не глядя на нее, поспешила в шалаш, доставая на ходу нож. «Патроны нужно экономить». Мелкие твари не смогли оказать никакого сопротивления. Два взмаха, и головы полетели в разные стороны. Привести в чувство Миладору удалось не сразу, она была очень слаба. Пришлось почти тащить ее на берег, подальше от удушающей вони и поближе к лодке. эта морочница!» — слабым голосом пояснила Мила. Они обычно живут в отдалении от людей, но выходят охотятся Могут насылать видение, морок, потому их так называют. Питаются жизненной силой людей и животных. Выпивают ее, и человек умирает. У этой был целый выводок. Нужно много пищи. Вот она и перебралась поближе. Тут часто мимо проплывают... Можно сразу несколько человек заманить. «Знаешь, Мила, я всегда думала, что в нашем мире всякого опасного дерьма хоть отбавляй, но тут вообще какой-то адский зоопарк!» — покачала головой Анастасия. «Как у вас говорят, хорошо, что хорошо кончается!» — улыбнулась Миладора, поглаживая лежащую у ее ног пышку. Давай собираться и отплывать поскорее. Что-то мне не нравится обслуживание в этой гостинице.